А дальше повествуется о том, что Порцефаль, спасший юную даму от гнева мужа, долго ездил по погибельному лесу, встретил немало приключений и из всех вышел победителем, о чем там в книгах не упоминается. Однако слух о славе его благородной побежал по свету, как огонь по соломе, и достиг ушей короля Артура. А время шло, и настала зима. Суровый ветер мчался по свету, холодный снег порошил. По краям медвежьим в поисках своих Граля скитался Парцефаль. Откуда не возьмись, стая диких гусей пронзительно и тревожно крича пронеслась над его головой, стремительно нагонял их сокол. И вот уже три капли крови Упали под копыты его коня. Стоит в снегу тоска, отчаяние сдавили ему сердце, И горшей не было минуты в жизни парцефаля. Вся слава, все подвиги, все тлен, ничто. Кондверамур, Кондверамур, Твой лик есть сочетание этих красок. капель крови на снегу. Увидеть тебя хочу. Вернуться к тебе. Устал. Простите, красный рыцарь, вы кого-то звали? Ты откуда взялся? Разве здесь кто-нибудь есть? Здесь невдалеке лагерем стоит король Артур и ведется соколиная охота. Вот как? Скачи, дружок, скажи королю, что рыцарь парцефаль Дозволение просит передохнуть у него в лагере. Да возвращайся мигом. И Паш ускакал. А дальше рассказывает повесть, что когда увидели все Парцефаля, хор ликования громогласно раздался. Он доблестью купил себе славу. Парцефаль спешился, подошел к королю, к королеве и опустился перед ними на колени. Королева велела ему встать, а встав, поклонился он дамам и девицам, которые все наслышаны были об изумительной красоте его и обходительности, так что пока разговаривал он с королевою, восхищались тем, как щедро одарила его природа. Кого только не встретил он там. И Кламидо, и кингруна и Гурнеманца с дочерью, красавицей Лиасой. Но охота кончилась, и все возвратились в замок. Двор в полном сборе, радость воцарилась. явились министрели, жонглеры. Одни девят прыжками, другие кульбитами, иные фокусы творят. Один поет. Другой рассказывает истории, радостные, и печальные. Какой-то жонглер свистит, какой-то на арфе играет, еще один на роте, свирель разливается и голосит флейта. Потом был задан великий пир, а во время пира вот разговор, какой не неслышно для других, вели парцифаль, с красавицей Лиасой. Ты не забыл меня теперь, когда завоевал себе чести и славы? Нет, нет. Я не забыл тебя, Лиаса. Но случилось так, что... Ты хочешь сказать, что полюбил иную? Не дай мне умереть от любви к тебе. Чего же тебе от меня угодно? Я хочу, чтобы ты стал моим мужем. О, Лиаса... Я благодарю тебя от всего сердца, но любовь должна рождаться в сердце сама. Она не терпит принуждения. Кого же бы любило твое сердце? Я скажу тебе, Лиаса, то, чего никому не говорил. И я полюбил Кондверамур, и любовь моя обращена к ней с такой силой, что сплю ли я или бодрствую, ум мой мечтает только о ней». А моя душа, тело, зрение, слух, движение, смех все принадлежат ей, как раб своему господину. Но она, любит ли она тебя и ждет ли? Пойми, Лиаса, это ничего не меняет. Даже если бы я захотел изменить ей, пусть бы в мыслях полюбить другую, я не сумел бы, так как все мои мысли принадлежат ей одной. увы uh увы -huh. uh -huh. А когда они кончали разговаривать, вышеописанным образом, прямо в пиршественную залу на муле въехала дама весьма уродливая в наряде вестницы, платье, тканное белыми голубями. И видно было, что она гнала во всю мочь, ибо взмылен был ее скакун. Это была недобрая волшебница Кундри. Вот приветствует она короля и королеву, а подскакав к парцефалю, Так говорит ему. «У вас нрав низкий и лукавый, а разум тёмен. Вы посмели явиться королю Артуру красавцем ясноглазым? А ведь от вас беда. Я же хоть и кажусь всем уродом-страшилищем, зато горда тем, что с вами не схожа. Вы сердцем, вы душою урод». И как сорока выболтала все о короле Амфортосе, о том, что стал он немощный и хвор, от того, что немыслимым честолюбием была с молоду его душа объята, но что исцелен был бы он, если б не смолчал трусливо тот, в чьей власти было спасение короля. окончило так. Некий рыцарь проник в Мунсальвеж и остался безучастным к мученику королю. Когда рыцарь себя так обесчестил, он покидает мир, удаляется от света и уезжает туда, где его никто не знает. А он сидит с тобою рядом, король Артур, и позорит твой круглый стол. Тут, гневно хлестнув огромным шелковым бичом своего мула, кундри ускакала Никто головы не смел поднять, но поднялся... Сам Парцифаль. Вот я стою здесь перед вами, Мою душу застилает мрак, И я не могу выразить, Какой измучен я тоской и болью, Печаль меня изъела. Но совестью клянусь, Что пока не отыщу Грааль, Не искуплю своей вины, К вам назад не приду. А буде не отыщу, То лучше умереть. Ну что ж, теперь прощайте.